9 января 1918 года. Полдень. Германская империя. Потсдам. Дворец Цциленгов. Присутствуют император Вильгельм II, генерал от инфантерии Эрих фон Фалкенхайн, главный инженер опытного отделения инспекции автомобильных войск и Йозеф Фолмер, руководство концерна Круппа. Киссена, Даимлера, Бенца, BMW и Бьюсинга. Приглашённые уже успели разместиться на стульях, усевшись вокруг длинного стола, а главное действующее лицо сегодняшнего совещания всё ещё отсутствовало. Но, как говорят в таких случаях, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Но вот в коридоре раздались шаги, и в комнату дворца вошёл Вильгельм II, император Германской империи. Добрый день, господа. Кайзер прямо с порога поздоровался с присутствующими. Я рад вас всех тут видеть, а особенно Гера Йозефа Фольмера. Я, собственно, о нём совсем забыл, но мой верный Фридрих, как всегда, оказался на высоте. Сегодня я хочу поговорить с вами о боевых бронированных машинах. Я знаю, что вам есть о чём мне сказать. Кто из вас начнёт? Ваше величество, негромко сказал инженер Фолмер. Позвольте мне доложить вам о нынешнем положении дел. Говорите, Гер Фолмер, кивнул кайзер. Я вас внимательно слушаю. Ваше величество, сказал Фолмер. В настоящий момент у нас в производстве уже запущен тяжёлый танк А7В. Он, конечно, имеет недостатки, но я уверен, что в следующей модели мы сможем устранить их. Герфвольмер взмахнул рукой Кайзер. Вы, наверное, ориентируетесь на опыт британцев. Это не совсем правильно. С недавних пор не они, а русские и только русские являются законодателями мот в этой новой для всех области военного искусства. Фельдмаршал Гинденбург подтвердил бы вам это, если бы он сумел остаться в живых. Кайзер повернулся к генералу фон Фаркенхайму. "Мой добрый Эрих", патетически воскликнул он. "Ты сам своими глазами видел русские бронированные машины в Румынии. Скажи этим господам, что произошло бы Если бы на поле боя они столкнулись с неповоротливыми британскими черепахами, такое столкновение дорого бы обошлось британцам, мой кайзер, ответил генерал. Русские машины очень быстрые, маневренные, а самое главное, вооружены мощной десятисантиметровой пушкой. Британцы были бы уничтожены, а русские на своих машинах пошли бы дальше, как учил их великий полководец Суворов. Быстрота и натиск. Вот именно, воскликнул Кайзер. Таким образом были разгромлены наша восьмая армия под Ригой и румыны под Яссами. Именно так мы должны разбить проклятых французов, чтобы, как и полвека назад в поверженном Париже, продиктовать им условия капитуляции. Эта война должна быть закончена победой и только победой. чтобы разгромленная антанта это сборище торговшей и интриганов раз и навсегда запомнила, что значит наша тивтонская ярость. Вам всё понятно, господа. Чуть отдышавшись после своей зажигательной речи, кайзер обвёл взглядом сидящих перед ним промышленников и инженеров. Именно для этого, уже спокойнее добавил он, Нам и нужны самые лучшие в мире бронированные машины, быстрые, компактные и хорошо вооружённые, а не неповоротливые слабовооружённые мастодонты, как у англичан. "Да-да, господа", сказал генерал фон Фалкенхайм. "Наш любимый кайзер прав. Всё должно быть именно так". Блуждающий позоло взгляд Кайзера остановился на чём-то задумавшемся инженере. "Герр Фолмер", сказал он, "позвольте вас спросить, какие великие мысли пришли в вашу гениальную голову?" "В ваше величество", сказал немного сконфуженный инженер. "Я полностью с вами согласен. Будущее за быстрыми и маневренными боевыми машинами". Но мы совершенно ничего не знаем о подобных боевых машинах русских, а потому просим вас нам немного рассказать о них. Кайзер понимающе кивнул. Генерал фон Фалкенхайм вам всё расскажет, ответил он. Начинайте, Эрих, а мы послушаем. Господа, сказал генерал Для быстрого и гарантированного прорыва вражеской обороны на всю её глубину нам нужна скоростная машина с хорошей проходимостью, а это означает относительно малый вес при мощном двигателе. Господа, какой у нас сейчас самый мощный из доступных серийных моторов? Лучший двигатель наш Mercedes D4A мощностью 260 лошадиных сил. С гордостью ответил главный инженер и фактический глава фирмы Даймлер-Моторенгезельшфт Пауль Даймлер. Устанавливается на самолеты бомбардировщики Альбатрос Си-Икс. Значит, Гер Фольмер, сказал генерал фон Фалькенхайм, рассчитывайте именно на этот мотор. Принцип прост: одна боевая бронированная машина, один мотор. Одна пушка 8,8 с длиной ствола 30 калибров, предложенная нам флотом, и один пулемёт. Говоря эти слова, фон Фалкенхайнм одновременно набрасыл карандашом на лежавшем перед ним листе бумаги эскиз будущей боевой машины. Я не чертёжник и не инженер, сказал он, но будущая боевая машина должна выглядеть примерно так. Экипаж и вооружение спереди Двигатель и запас топлива сзади. Масса от 15 до 20 тонн. Скорость 20 километров в час по шоссе и 5-6 по пересеченной местности. Старайтесь сделать машину как можно ниже. Солдаты на поле боя под окнём пригибаются, так что малый рост – это тоже своего рода защита. Никаких боковых спансонов, ромбовидного корпуса и проч. английской билиберды. Путь через вражеские окопы этой машине расчистят сапёры и штурмовые группы. Кроме того, на такой машине для всего этого просто нет места. У русских 10-сантиметровая пушка находится во вращающейся башне. На выггер-Фолмер об этом пока забудьте. Такие машины Нужны нам как воздух, и чем больше, тем лучше, а потому чем меньше в нем будет разных технических новинок, тем быстрее вы справитесь с проектированием и развертыванием их массового производства. Простота – это тоже оружие. Постарайтесь по возможности использовать в этой конструкции детали серийно выпускающихся тяжелых грузовиков и тракторов. Сто таких машин нам будут нужны, ну, скажем, примерно через полгода. Вам всё понятно, Герфолмер, или нам нужно провести конкурс? Инженер некоторое время задумчиво смотрел на небрежно набросанный генералом эскиз в общих деталях, повторявший штурмовую самоходку штук 3 во времён Второй мировой войны. В зале наступила тишина. Да, герр генерал, решительно сказал Фолмер. Мне всё понятно, и я немедленно начну работу над такой машиной. Есть только один вопрос. спрашивает Игер Фолмер, кивнул генерал. И я хочу знать, спросил Фолмер. Могу ли я в дополнение к заказанной вами боевой машине среднего веса продолжить разработку моей лёгкой боевой машины сопровождения и разведки? Она будет вооружена лёгкой траншейной пушкой круппа или пулемётом. Прототип уже готов и даже испытан. Генерал с кайзером переглянулись. Знаете, Эрих, задумчиво сказал Вильгельм. Думаю, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Как пожелаете, ваше величество, ответил генерал. И если у Гера инженера уже готов прототип, то значит, так-то и быть. По данным нашей разведки, у французов подобная машина уже появилась, а значит, не будет такая лишней и у нас. Герр Фольмер, вы можете закончить уже начатую вами разработку легкой машины, но при этом вы не должны забывать о главной задаче. Вам все понятно? Так точно, Герр генерал, ответил инженер. Я сделаю все, что будет в моих силах. Тогда у меня все. сказал фон Фалкенхайм и посмотрел на кайзера. Ваше величество, вы хотите ещё что-нибудь добавить? Вильгельм II встал и задумчиво прошёлся по залу, воинственно топорща свой усы и внимательно посматривая на сидящих за столом господа. После короткой паузы сказал он: "В условиях тяжёлой войны на выживание, которую ведёт сейчас наша любимая Германия, Я должен потребовать, чтобы вы на время отложили все ваши склоки. Забудьте о конкуренции и включайтесь в общую работу, выделив для неё самых лучших ваших инженеров. Светлый гений, присущий нашей великой нации, должен поорамить всех завистников и недоброжелателей. Гений наших инженеров, аккуратность и золотые руки наших рабочих Мужество наших солдат и ум офицеров всё это должно принести Германии победу. На этом всё, господа. До свидания. Следующая встреча с готовем проектом новой бронированной боевой машины произойдёт здесь ровно через месяц. Надеюсь, что вы меня не огорчите.